«Ты с ума сошел?» — взбеленился китаец, смотря на катану, лежащую в руках. «Я этим дерьмом размахивать не буду». «Это деньги, Ким», — хмыкнул Мот. «Я в курсе, что это не похоже на китайский меч, но противнику этого парня будет размахивать катаной». «Послушай», — попытался успокоиться китаец, на лице которого были заметны, едва заметные следы от рассосавшегося синяка. «Катана — это оружие одного удара, максимум двух». Если он сможет что-то показать против китайского меча, то против катана он справится и подавно. С его скоростью ему... Противник тоже владеет духом, — покачал головой Мод. Вот как. Скинул брови китаец. Но суть дела это не меняет. Пусть выстоит против прямого клинка. Мод взглянул на Нобу. Тот кивнул и таец дал отмашку. Делай, как знаешь. Ким улыбнулся и достал из сумки клинок. Он был завернут в ткань, но когда тот его развернул, то оказалось, что это незаточенная болванка. «Учебный», — пожав плечами, произнес Ким. Мот выразительно взглянул на ученика, но тот развел руками. «У меня учебных нет». «Ничего страшного, если сможешь достать». Нобу достал нож и принялся обходить противника по кругу. «Немедли». С каждой секундой адреналина в крови все больше, восприятие все четче. Парень попробовал сделать выпад, но китаец в ответ просто сделал шаг назад. Еще один выпад, еще один шаг назад и чуть в сторону. Еще, еще и еще. Несмотря на всю скорость, несмотря на то, что совсем недавно Нобу сделал его в пару ударов, он не мог даже приблизиться к нему. «Настоящая проблема твоих ножей не в том, что ты не умеешь ими пользоваться, а в их длине, Они для ближней дистанции», давал наставление Ким, продолжая держать дистанцию и уходить от любых выпадов подростка. «А настоящий мечник, пусть даже ученик мечника, первым делом учится держать дистанцию. Я неоднократно видел, как на итог поединка влиял всего один сантиметр длины клинка». «А такое ты видел?» Рыкнул разозленный нобу и запустил клинок в голову Кима, а спустя мгновение еще один в ту сторону, куда он должен был отклониться. Однако китаец увернулся от первого и отбил клинком второй нож. Но он и не подумал, что противник за эти мгновения успеет подскочить к нему. В следующий миг он ощутил резкую боль в подбородке, а мир после этого погас на пару секунд. Удар оказался точным, и хорошенько встряхнул мозги китайцу, отправив его в нокаут. «Никакой техники!» — покачал головой мод, «Только уловки уличных разгильдяев!» «На том и стоим!» — мыкнул Нобу, сделав пару шагов назад. Китаец очнулся через пару секунд. С трудом поднявшись, он встряхнул головой и спросил, «Где третий нож?» «Не было у меня третьего», — пожал плечами парень. «Тогда бой не окончен». Проморгавшись, заявил он, «Еще». Нобу вздохнул и сделал пару шагов вперед. Нагнувшись, чтобы поднять ножи, он тут же получил размашистый и мощный удар с ноги в голову. «А ты думал, я тебе просто так ножи позволю поднять?» — рыкнул Кимни на шутку разойдясь. «Бой не окончен». Нобу сидел на кресле в полупустом вагоне метро. Он направлялся в сторону кладбища, чтобы переговорить с хранителем но перед этим пришлось заглянуть в клинику, где ему зашили губу, которую он порвал изнутри, об зубы в результате удара стальной болванки по зубам. Клиника была та же, где он наблюдался после разрыва перепонки. Слух, к слову, вернулся, но снизился на одно ухо. Парень залез языком под губу и еще раз ощупал зашитую рану. «Это простой мечник, без духа», напомнил ему Рим, сидевший рядом на кресле. Он сунул руку в карман и достал телефон, чтобы избежать косых взглядов. «Да, привет», — произнес подросток. «Да, тот китаец был очень коварным. Не думаешь, что тот Кураизу окажется еще сильнее?» «Думаю, что нет. Все же китаец жил мечом все свое детство, юношество и молодость. У того парня же совсем другая ситуация. Я уверен, что все его техники завязаны на меч». Он больше пользовался им как костылем, чем непосредственно тренировался. Да и катана такое себе решение. Зря ты недооцениваешь этот меч, покачал головой Рим. Может он слишком ограничивает, но в плане первого удара ему нет равных. Я это уже слышал, кивнул парень. Да и главный герой у нас не мечник и не мастер боевых искусств. Ему ближе совершенно другой подход. Я понимаю, кивнул Рим. Только теперь... Деваться уже некуда. Некуда, кивнул Нобу. Моя остановка. Нобу вышел из вагона и пошел в сторону кладбища. У тебя есть хотя бы план, не унимался Рим. Надо еще раз поднять дуэльный кодекс. Мне кажется, что там есть подвох с силой духа, задумчиво произнес Нобу. Холодная сталь это, конечно, хорошо, но что-то мне не верится, что старшекурсник откажется от применения духовной силы. «Думаешь, засунет ее в оружие?» «Может, и так», — пожал плечами парень. «Насколько я понял, холодная сталь означает, что нельзя применять другое оружие, кроме холодного, но никто не запрещает наполнять его силой духа. Запрещены применения техник, связанных с духами, но техники на чистой духовной силе никто не запрещает». «Зачем тогда это называть холодной сталью?» — спросил инквизитор. «Дуэльному кодексу тысячи лет», — хмыкнул Нобу. Там сам черт ногу сломает. Может, тогда стоит задать вопросы тому, кто знает? На Цурая намекаешь? Да. Может, и стоит, — кивнул парень. За такими разговорами они дошли до кладбища, где у входа уже поджидал хранитель. «Удачи!» — произнес Рим в спину парня. Нобу спокойно прошел мимо хранителя к коморке, взял метлу, ведро и тряпки, после чего отправился заниматься уборкой. «Я был на острове Хатидзё, Начал он, начал с подметания дорожек между могилами. Общался с духом этого острова. «Он в гневе», — кивнул хранитель. «Очень древний дух в гневе. Это очень неприятно». «Да», — кивнул парень, размеренно двигая метлой. Орал он жутко. Мне порвало перепонку. Пришлось обращаться к врачам. «Я сообщу ему о недопустимости воздействия на мастера Тадаши». «Хочешь сказать, что он об этом не знал?» «Знал. Тогда зачем напоминать?» Нобу не стал отрывать взгляда от дорожки, но отчетливо почувствовал, как на лице хранителя появилась усмешка. «Что ты решил по поводу этого конфликта?» спросил хранитель, меняя тему. «Ничего. Я на стороне духа острова Хатидзё», пожал плечами парень. «Если та порода является его телом, он создавал ее для того, чтобы собирать силу, то людей можно рассматривать как мелких грызунов, что пришли портить собранный урожай. Как будешь решать проблему? Никак. Если снова позовут, приду и сразу сообщу о своем отказе в это вмешиваться и предупрежу о последствиях. Он обещал убить любого, кто не родился на этом острове, так? Так. А ты сказал об этом кому-то? Нет. Почему? Потому что без крови и смертей люди не подумают шевельнуться или что-то сделать. «Хорошо замечено», — кивнул хранитель. «Я слышал, у тебя скоро будет смертельный поединок». «Да», — кивнул парень. «Есть вероятность, что ты умрешь». «Да». «Тогда тебе надо кое-что обязательно увидеть». «Что именно?» «Это... это место, по сути, что-то вроде памятника», — начал подбирать слова хранитель. «Возьми с собой Кайри. Он покажет тебе это место и расскажет». «Он хорошо знает эту историю». «Обязательно», — кивнул Нобу. «Сейчас», — закончил хранитель. «Сделай это сейчас». Нобу перестал мести и взглянул на хранителя. «Утро ты как раз доберешься до места, а то, что ты там увидишь, надо еще осмыслить». «Об этом можно говорить часами», — важно заявил лягушонок. Он сидел на рюкзаке, который нес Нобу. «Что там такого, что меня заставляют туда тащиться?» «Придем, увидишь», — умыкнул дух. «Меня позвали сюда, потому что в этих местах начинался исток моей реки, речки». «Ты хотел сказать ручья?» «Нет, у нее было имя. Значит, это была речка. Просто маленькая». «Ты говорил про истоки?» «Да», — снова спохватился лягушонок. Когда это все произошло, я был еще слабым духом реки, а сейчас не неважно. Суть в том, что я видел это своими глазами. Ноб ушел по тропинке, которая начиналась в небольшой деревушке, до которой еще пришлось добираться поездом. И что ты видел? Я видел, как бились небесный росчерк и свистящая смерть. Это были два легендарных воина своей эпохи. Прикрыв глаза, вещал Кайру. Этот бой был воистину чудесен. Нобов вздохнул и оглянулся. Незаметно за разговорами он забрался на небольшую вершину. Из-за погоды ее верхушка оказалась внутри низкого облака. Вокруг был туман, но спустя какое-то время он вышел на небольшую ровную площадку. На ней стояла пара мужчин в странных одеждах. Один был одет в традиционное кимоно с кожаным нагрудником, а второй в плотно обтягивающие штаны и куртку из темной ткани. Оба держали в руках катаны. «Они явились вновь», — с трепетом произнес лягушонок, спрыгнув с рюкзака и усевшись на ближайший камень. «Мы успели к началу». «Они появляются в тумане?» — уточнил Нобу. «Да, 118 ударов мечом длится каждый бой. Каждый раз они бьются насмерть, и каждый раз они не уходят в мир мертвых, продолжая блуждать в мире духов». В этот момент оба бойца вступили в бой. Двигаясь с безумной скоростью, они наносили удары, но тут было все совершенно иначе. Не было многосерийных или размашистых ударов. Несколько ударов и отскок. Еще серия и снова отскок. Еще. Динь-ди-линь-динь, дзинь, фьють, шарк, дзинь. Бой шел на безумных скоростях, и Нобу, впечатленный рисунком боя, замер, а Кайру продолжал рассказ. Они были лучшими, но злые языки постоянно спорили, кто из них самый сильный. Поначалу они спокойно жили своей жизнью, но спустя несколько лет споры столкнули их. Никто не планировал этого боя, но в один прекрасный момент оба они оказались лучшими среди всех, кого знали. У обоих кончились противники. Дин-ди-линь-динь-дзинь. Последние капли, подтолкнувшие их на бой, были их семьи. Обе семьи увидели в друг друге врага. Между ними началась война. Небесный рощерк и свистящая смерть тоже вступили в войну. Но война быстро вышла за рамки тех понятий, которые ей определили в те времена. Война за ресурсы быстро перетекла в войну на уничтожение. Люди убивали всех, не оставляя ни детей, ни стариков. Это начало превращаться в бойню. Фьють, дзынь. Шарк, дзынь. Фьють, дзынь. Оба мечника потеряли жен, потеряли детей и родителей. У обоих мечников осталось по одному сыну, которых они спрятали подальше. Когда обе семьи потеряли своих глав, то старшими стали эти мечники, которые собрали семьи. На общем сборе они поклялись сами и заставили произнести клятву остальных, оставшихся в живых, что война закончится после их боя. Проигравшая сторона уйдет с этих земель и никогда не вернется. Никаких претензий ни потомки, ни их родственники иметь не будут. Динь-делинь-динь, -динь. шарк. Динь-делинь-динь. -динь. В то утро они пришли сюда и несколько часов медитировали друг напротив друга. После чего начался этот бой. Закончил с предысторией лягушонок. Небесный рощерк знал, что свистящая смерть Убил его жену и двух дочерей, но не знал, что сам в одном из налетов убил жену и старшего сына, свистящей смерти. В этом бою выплеснулось столько боли отчаяния, что он навсегда остался отпечатком в этом мире. дин дилин -динь, -динь, динь Дон, Дзинь. Двое бойцов еще больше ускорились, вкладывая в удары безумное количество силы. Каждый удар отдавался искрами разлетающимися по округе. Часть ударов начала сопровождаться настоящим свистом, а вторая — оставлять после себя голубые рощерки. Тела размазались, удары посыпались градом, и вдруг... Оба мечника замерли, остановившись друг перед другом. Каждого пронизывал меч, вошедший чуть левее грудины. Глаза, полные ненависти, смотрели в глаза. Руки, сжимающие рукоять меча, и кровь, которая толчками выходит из рана одного мечника, и все та же кровь, струйкой потекшая изо рта другого. По подбородку каплями стекая на руки врага. Ни единого слова, ни единого звука. Воин с кровью на подбородке оголяет зубы и пытается провернуть рукоять меча. Второй отвечает тем же, но силы покидают обоих. Они опускаются на колени, и каждый делает все, что может, чтобы противник не выжил. Бой идет не за победу а за то, чтобы не дать победить другому. Взгляды мечников становятся стеклянным. Вздохи сопровождаются бульканьем крови, которая заполнила легкие. Они замирают друг напротив друга, склонив головы, уперевшийся лоб в лоб, словно поддерживая друг друга. Под их ногами растекается лужа крови. Ни один из них так и не отпустил оружие. «Что случилось с их семьями?» — спросил Нобу, смотря на двух замерших воинов, отдающих по последнему вздоху во имя мести. Обе эти семьи стали жить недалеко от моей реки. Друг другу они больше никогда не мстили, но и не простили. Потомки Небесного Рошерка основали клан Темная Вода, а потомки Свистящей Смерти основали клан Синелисица после того, как смогли подчинить девятихвостую кицуне. Вот как задумчиво произнес ногу. Вражда этих кланов была еще до того, как они появились произнес Кайру, поднимаясь на ноги. «Мне жаль, что тебе придется это делать, но это не остановить, пока существуют эти кланы». Нобу поднялся на ноги и осмотрел всех собравшихся. На нем была черная мантия и маска. Перед ним сидели главари 12 банд, которых удалось подчинить. Остальных пришлось ликвидировать и подмять под себя их территорию. «Пролито немало крови, чтобы мы могли объединиться», начал Нобу. Все, кто согласился пойти под мою руку здесь. Все, кто отказался, мертвы. Я надеюсь, что мне не придется лить кровь вновь. Пока же я собрал вас для другого. Нам нужно решить, как мы будем делать деньги. Собравшиеся преступники начали переглядываться. Я знаю, что в разных семьях было по-разному, но сейчас мы должны прийти к общему знаменателю. Теперь мы одна семья. И правила одинаковы для всех. Я вас слушаю. У нас никакой дележки никогда не было. Подал голос с виду обычный клерк, и, испохватившись, представился. Меня зовут Исикава Саянури. Я управляю тремя заведениями. Подо мной одно майда-кафе, один стриптиз и одно нелегальное заведение с проститутками. «Как распределялись финансы у вас?» спросил Нобу. Мы сдавали всю выручку ответственному по кварталу. Все работники, за исключением проституток, получали зарплату. «Я знаю ваше заведение», — вступил в разговор полный мужчина рядом с ним. «Наши проститутки получали больше, а все сотрудники заведения получали долю с прибыли. Сколько? 20%, что мы зарабатывали, делилось на 35 долей. Я, как ответственный, получал 7 долей». Остальное делилось между всеми, кто работал. Долю получали охранники. Поэтому они следили, чтобы никто не бил наших девочек. Долю получали уборщицы. Девочки из бара тоже получали долю. У нас всегда было чисто, аккуратно и вовремя. Именно поэтому у нас был выбор шлюх. К нам стремились. А те, кто не проходил, отправлялись к вам. Хмыкнул толстяк, взглянув на соседа. «Конечно», — кивнул клерк, «только вот из-за утайку чести доходов ваши предшественники кормят рыб на дне залива». «Это да», — сморщился толстяк, «мои предшественники и коллеги из семьи частенько исчезали, но тут проблема не в финансировании, тут проблема в жадных ублюдках». Игорное заведение громко прервал Нобу полемику. «Мы не касались выручки», — подал голос мужчина. У нас было специальное крыло, которое обеспечивало безопасность, и все они были напрямую подчинены главе семьи. Мы не касались денег и занимались обустройством и бесперебойной работой. Каждый из нас получал зарплату, но у нас тоже были премии в зависимости от выручки. Мы занимались прикрытием игорных домов, подал голос здоровяк из боевого крылаками. У нас было всего два игорных заведения. Те, кто охранял их, Делили 30% от выручки. «А у вас были страховки?» — подала голос молодая девушка. «Наших пару раз пытались подстрелить. А полиция?» «Как ваши с полицией?» — решали вопросы. «Мы с дворянами не работали, от клановых больше проблем, чем прибыли». Собрание быстро начало превращаться в кружок по интересам, поэтому Нобу поднял руку и хорошенько хлопнул ей по столу. «Итак...» Мы пришли к пониманию, что всех под одну гребенку причесать не получится. У кого-то работа опасная, у кого-то противная. Для оценки я назначаю бывшего предводителя семьи Кумо, который решит, кто и сколько будет получать. Единственное, на чем я настаиваю, каждый должен иметь процент от прибыли. Но при отсутствии прибыли каждый должен получать, пусть небольшую, но все же зарплату. Вы меня поняли, Накимота? Понял, кивнул старичок. Понял и исполню в лучшем виде. Хорошо, теперь у меня к вам приказ. С войной за власть мы изрядно нашумели. На нас косятся кланы, и при первой возможности они как следует от нас откусят. Поэтому мы с вами уходим в тень. Месяц, как минимум, сидим тихо и не отсвечиваем. Никаких криминальных сводок, никаких разборок на оживленных улицах. Все проблемы разногласия решаются через меня и вдали от чужих глаз. Это приказ, — надавил парень. Поймав несколько гневных взглядов, он добавил. Вы все еще можете отказаться от моей руки. В любой момент. В зале повисло гробовое молчание. Следующий вопрос. Кто предоставит людей для нового проекта? Нужны люди, умеющие печь хлеб, и расторопные организаторы. В чем суть проекта? «Суть проекта в организации кафе с доставкой продукции в любую часть Токио». «Ты главный», — задумчиво произнес здоровяк из боевиков. «Но у меня вопрос. Зачем нам лезть в общепит?» «Чтобы занять нишу и отмыть деньги», — хмыкнул Нобу. «В идеале мы прогнем под себя все кафешки и ресторанчики. Каждый из них будет платить нам дань, либо перейдет в собственность». Мы будем завышать их доходы, получая способ отмыть деньги, полученные от публичных и горных домов. Никогда не видел в этом проблем, хмыкнул здоровяк. Наличные деньги есть наличные деньги. «А когда тебя прижмут к стене полицейские, что будешь делать?» — спросила девушка. «Это сейчас ты вояка беззаботный, а я вот квартиру хочу. И как я объясню полицаем и налоговой, откуда у меня столько денег?» Платила ли я с них налоги? Вопрос открыт. У кого есть люди-пекари и толковые администраторы? Присек полемику в зародыши Нобу. Ну, расскажи уже. Не выдержала девушка, дергая Нобу за локоть. Тот был занят тем, что собирал в рюкзак тетрадки. Успокойся, расскажу. Кивнул он, закрывая рюкзак. Девушка успела заметить пакет внутри и тут же спросила. А что это у тебя там? Булки. «Твои фирменные?» — уточнила она. «Да». Парень повернулся к Суоку и обнаружил ее щенячьими глазами. «Нет, это для твоего дела». «А что можно еще делать с этими булками?» — возмутилась девушка. «Только если их есть». «Пойдем», — вздохнул Нобу и потащил за собой девушку. Когда они оказались у ворот, их уже поджидал мод. «В головной офис?» — спросил он, когда они уселись в машину. «Да». Там высадим суоку, а мы с тобой поедем в сторону резиденции клана. Даже так, хмыкнул мод Ехали молча, а когда оказались у главного офиса робо-аксессори, то вышли вдвоем. Смотри, не перепутай. Пройдешь через охрану, покажешь им вот этот пропуск. Вот это ключи от кабинета. Он находится в подвале на минус первом этаже. Там где-то рядом типография находится. Дверь синяя, без табличек. «Поняла?» — спросил Нобу, вложив в ее руки ключ с биркой, пропуск и пакет с булочками. «Поняла. А зачем булочки?» «Когда зайдешь внутрь, то найдешь там небольшой алтарь. Там будут четыре камня, цветы и ароматические палочки. Тебе надо положить эти булки на алтарь и зажечь ароматические палочки. Зажигалка там тоже есть». «Погоди, а кому этот алтарь и что происходит?» — растерянно спросила девушка. Сначала сделай. «А потом я расскажу», — с улыбкой произнес Нобу. «Так нечестно», — рассерженно заявила девушка. «Еще как честно. Обожаю, когда ты злишься. Все, удачи». Парень запрыгнул в машину и кивнул Моту. «Давай, в клановый квартал». Машина рыкнула двигателем и быстро скрылась, оставив девушку одну. «Вот засранец», — раздраженно произнесла она. Постояв несколько секунд в растерянности, Она взглянула на пропуск и отправилась внутрь здания. Поиск кабинета оказался довольно нетривиальной задачей, учитывая размеры подвального помещения и то, что дверей синего цвета там оказалось довольно много. Выручила девушку только память, которая пусть и не сразу, но все же напомнила ей о типографии, о которой говорил парень. Так, заявила она, зайдя внутрь коморки. По-другому помещение 3 на 3 метра было не назвать. Посередине, как и говорил Нобу, она обнаружила самый настоящий алтарь. Порывшись в коробе рядом, она обнаружила ароматические свечи и зажигалку. Установив свечи в специальный держатель, она подожгла их и положила булочки. Оглядев алтарь, она хмыкнула от сюрреалистического зрелища. Цветы, пусть и искусственные, явно обточенные водой камни, дымок от палочек и булочки создавали довольно уютную картину. Но вот на фоне голого бетона, проводов и труб коммуникаций они выглядели крайне чужеродно. А еще это лягушка... Лягушка вылупилась с оку на появившегося лягушонка. Тот появился из стены с блокнотом под рукой маленькими очками на носу. Он вальяжно прошелся к алтарю и бросил на пол свое имущество, тут же устремившись к булкам. «Бовы, как они прекрасны!» произнес он, набив полный рот угощением. «Лягушка», — повторила соку, не зная, что делать. Понимая, что если не остановить этого наглого воришку, он съест все угощение, девушка подхватила коробку, в которой были свечи, аккуратно из нее все выложила и приготовилась к ловле говорящей лягушки. «Як кстати, неплохую замену на фол главному бухгалтеру». Пробормотал Кайрю и повернулся, за секунду до того, как его накрыли коробкой. «Я вас провожу», — поклонился слуга парню. Нобу кивнул и спокойно пошел следом. Тот повел его через сад, к главному зданию, где находился кабинет гору Цурая. Однако на полпути у него затрезвонил телефон. Парень достал его из кармана и обнаружил, что ему звонит Суоку. «Надо же, я думал, быстрее додумается». Мыкнул парень и поднял трубку. Нобу! «Тут говорящая лягушка ворует булочки!» — заорал женский голос в трубку. «Для начала успокойся», — вздохнул парень. «Ты должна собраться и все мне рассказать по порядку. Я... я зашла, сделала, как ты сказал, ну, свечи, булочки. И тут же из стены появился он», — запинаясь, произнесла девушка. «Что-то сказал и сразу начал булки жрать. Я на алтарь принесла, а он их жрет. Кто это может быть, Соку?» «Я... я не знаю. Я не видела никогда ходящих на задних лапах лягушек. А чтобы они разговаривали и носили кимоно, видела?» «Нет, я...» «Кто это? Кого ты никогда не видела?» «Дух?» — произнесла девушка и тут же умолкла на несколько секунд. «Думай, ну...» «Так это алтарь...» «Ну да. Знакомься, Кайрю...» — хмыкнул парень, отметив, что они уже пришли. «Все, прости, мне надо идти». Парень положил трубку. Слуга, до этого момента, ожидавший ожидания разговора, постучался в дверь кабинета и вошел в него. «К вам, господин Хасимота, произнес он. «Пусть войдет», — ответил хозяин кабинета. Нобу вошел в кабинет и молча прошел в кресло, стоявшее напротив Цурая. «У меня несколько вопросов, важных». «Да неужели?» — хмыкнул глава клана. «Ну, спрашивай». Первый и самый важный. Что такое дуэль на холодной стали? Дуэль без применения духов на холодном оружии. Но это не мешает применять духовные техники, так? Так, но ни одна духовная техника не сравнится с техникой с призванным духом. Это колоссальная разница. То есть человек может наполнять свое оружие силой своего духа, чтобы усилить удар или сделать его быстрее? Неужели ты додумался поинтересоваться насчет Накана? Притворно вскинул бровицу рай и тут же переменился в лице, став мгновенно мрачным. Ты чем думал, когда соглашался на холодную сталь? Ты думал он идиот? У него семейная ноша мечника. Он с детства занимается и раскроит тебя от задницы до подбородка за один взмах. Паршиво, но разрешение на работу техниками духа ставят все с ног на голову, произнес Нобу. «Я ведь тоже кое-чему научился и кое-что умею». «Посмотрим, что стоят твои навыки против мечника», — со скепсисом произнес Гору. «Следующий вопрос такой. Существует ли тотализатор на дуэлях?» «Да, но в нашем случае он не работает», — покачал головой Гору. «Никто не ставит на твою победу. Тотализатор не состоялся». «Как ожидаемо», — хмыкнул Нобу. «Тогда последний вопрос». Какое отношение имеет конфликт нашего клана с кланом темной воды к сражению свистящей смерти и небесного рощерка?